Глава пятая Эгегей! -э Разнеслось по всей арене Одновременно раздался рёв двухцилиндрового мотора Потом пронзительный визг и ещё один возглас Такая паршивая стенка не остановит великого меня! Чего? Харуюки лихорадочно заозирался Дряхлые, как и полагалось арене «Заброшенный город» здания Лежали в руинах, образуя настоящие баррикады разнесли иххруюки и сражающиеся бодель такку. Они сделали это специально, пользуясь характеристикой арены легкая разрушаемость, чтобы завалить дороги обломками. Так они планировали сковать мотоциклиста эшроллера, участвующего в территориальном сражении в составе атакующей команды из трех человек. Им это удалось. не осталось ни одной свободной дороги по которой Эш-роллер мог бы проехать на мотоцикле от нынешнего переднего края до позиции в тылу, которую защищала Скайрейкер. Вернее, так должно было быть, но... «Где ты?» Харуюки вертел головой в поисках ревущего мотора. Через несколько секунд он его обнаружил, однако двигаться сразу не стал, просто стоял, разинув глаза и отвесив челюсть. Американский мотоцикл двигался справа налево по противоположной стороне двухполосной улицы Однако скорость его была слишком мала И вовсе не потому, что он объезжал обломки, которыми была завалена дорога А наоборот, потому что объехать их было невозможно Там громоздились двухметровые кучи Так что его несли Громадный мотоцикл вместе с седаком ехал на правом плече Аватара-коротышки, более чем вдвое ниже, чем Эш на мотоцикле, который с огромным трудом шагал по баррикаде. Эш-роллер просто сидел в седле покачивающегося мотика и давил на акселератор. Какой смысл так гонять движок? Машинально проорал Харуюки, и только потом до него дошло, Что, вообще-то, в этой ситуации он не может просто стоять на месте и смотреть. Противники хотят пересечь груду обломков. Если им удастся, будет плохо. «Я... я тебя не пущу!» Выкрикнул Харуюки и помчался через дорогу. Аватар-коротышка, несущий мотоцикл, кинул на него взгляд и... «Брат Эш, забудь про меня и иди!» Прокричав эти очень выпендрежно звучащие слова, он метнул мотоцикл вперед. Физическая сила его была просто невероятна, особенно с учетом размера. Эш-роллер, который, надо же, успел когда-то обзавестись младшим братом, на своем американском мотоцикле перелетел через груду обломков, испуская особенно пронзительный рев. Твое хард! Гигабаник! Харт. Английский. Сердце. Баннинг. Горит. Издав один из своих обычных непостижимых воплей, он приземлился на асфальт и рванулся вперёд, выпустив облака дыма из-под заднего колеса. Суббота, 8 июня, 17.30. Шоу-бой в формате 3 на 3. За третий район с угинами. Черноснежка и Чиури сделали передышку, так что со стороны Нега Небьюлос дрались Харуюки, Такому и Скайрейкер. Атакующая команда состояла из трех членов Зеленого Легиона Грейт Уоу. Грейт Уоу, английский, Великая Стена, во главе с Эш Роллером. По уровням между двумя командами был громадный разрыв. У команды Харуюки 8 5 и 5 а у противника пятый, пятый и третий. Однако Brain Burst — игра, где миг расслабленности может запросто нивелировать подобную разницу. Стиснув зубы и ругая себя за то, что он допустил такой миг и позволил Эш-роллеру прорваться через баррикаду, Харуюки кинулся было в погоню за быстрым мотоциклом, но «Я тебя не пущу!» Одновременно с этим воплем, который заставил Харуюки подумать, то ли его тон соответствует отыгрышу какого-то персонажа, то ли он по жизни такой, перед ним прыгнула тень, аватар, тащивший на себе мотик эш-роллера. Это был игрок третьего уровня в темно-зеленой броне. Звали его Буш Утан. Буш, английский, кустарник. Видимо, имеется в виду цвет листьев кустарника, а Утан... Сокращение от Орангутан. Он был на несколько сантиметров ниже Сильверкроу, но настолько мощен, что о маленьком росте как-то не думалось. Причиной были очень необычные руки. Когда аватар склонялся вперед, они едва не касались земли, вызывая ассоциацию с неким приматом. Но в любом случае этого противника не следовало недооценивать. Осторожно глядя на нацеленные на него громадные руки, Харуюки ответил «Тем, кто так говорит, никогда не удается никого удержать!» Потом прыгнулся и с низкого старта рванулся вперед. Буш-утан специализировался чисто на силе. Весь его потенциал заключался в громадных лопищах. Если Харуюки пропустит прямой удар, то получит не слабый урон и разница в два уровня ему не поможет. Зато скорость Утана оставляла желать лучшего. Да и вообще, Харуюки в принципе не собирался сейчас сражаться с ним. Стремительно сократив дистанцию, Харуюки воспользовался тем, что всё внимание противника было сосредоточено внизу, и отчаянно подпрыгнул, лишь чуть махнув крыльями, чтобы сохранить шкалу спецатаки. По сути, он не столько перелетел... Насколько перескочил через противника Утан вскинул руки, но где ему дотянуться? У Хараюки даже было время мысленно дать ему совет Тебе следовало бы самому сблизиться И тем самым сократить мои возможности Не просто ждать, а активно контролировать дистанцию Чего? а а, -а, -а! Удивленный вскрик, вырвавшийся у Сильвер Кроу Был перекрыт густым мужским возгласом ха <смех> ха Все! Я тебя не пущу! Что же случилось? Руки Буш-утана внезапно вытянулись. Не просто отстегнулись в локтях. Нет, они удлинились раза в три. И громадные ладони крепко вцепились в Харуюки в лодыжки. Понимая, что сейчас он брякнется на землю, Харуюки рефлекторно развернул крылья на всю ширину и высвободил всю их мощь. Ах! Равновесие сохранилось лишь на долю секунды. При всей своей силе Утан относился всё же к лёгкой весовой категории. Харуюки взлетел вертикально вверх, а обезьяноподобный аватар так и свисал с его ног. Раз так получилось, Харуюки решил вместе с Утаном достать роллера и таранить его, но в этот момент... Ой, как страшно! Сразу после этого жалобного вопля Харуюки почувствовал рывок, и его скорость упала. Поспешно глянув вниз, он обнаружил, что Утан разжал левую руку, державшую лодыжку Харуюки, и вцепился ей в перила на крыше здания. Обе его руки были растянуты до предела. Со стороны казалось, что обезьяноподобный аватар привязан посередине длинной веревки. «Ты! О оно отпустил!» Нифига! Харуюки отчаянно махал крыльями, но пальцы, сомкнувшиеся на левой лодыжке, не собирались расслабляться. Пика Такому могла бы отсечь руку Утана, но Такому сейчас отчаянно сражался с третьим членом команды противника где-то в стороне. Оттуда периодически доносились звуки боя. С неохотой продолжив заниматься воздушным перетягиванием каната, Харуюки взглянул на западную часть дороги и тут же у него вырвалось. Блин! Здоровенный американский мотоцикл успел уехать вперед больше чем на 100 метров и решительно приближался к небольшой площади в конце дороги. Там, на этой площади, был испускающий лавандовый свет круг с высоким столбом в центре. Флаг черного цвета показывал, что там была база команды Харуюки базы — это отдельные точки на арене территориального сражения. Если команда занимает базу, то в пределах этого круга ее шкала спецатаки бесконечна. Территориальные сражения в Брейнберст выглядят просто. Одна команда наступает, занимает одну базу за другой и при этом атакует базы противника. Сейчас Эш Роллер нацеливался на базу, защищаемую одной лишь Скайрейкер. Будучи бёрст-линкером восьмого уровня, она, конечно, была сильна, но её уникальный стиль боя мог быть как преимуществом, так и недостатком, в зависимости от конкретного противника. Согласно выводам Харуюки, Скайрейкер с инвалидной коляской и Эшроллер с мотоциклом относились к одной и той же категории, и Скайрейкер была в невыгодном положении. Её инвалидная коляска, как усиленное вооружение, практически по всем параметрам уступала мотоциклу Эш-роллера. Моточудище с грозным рёвом летело к одиноко стоящей перед площадью хрупкой серебряной коляске с изящным женским аватаром. «Учитель!» – завопил черепоголовый наездник, почему-то со слезами в голосе. «Сегодня я превзойду тебя, учитель!» юки разину, урод! Конечно же, Скайрейкер была наставницей и родителем Эш-роллера, но его слова сейчас были из тех, что говорятся лишь перед решающей битвой, к которой ее участники шли через множество преград и изгибов судьбы. Сегодня команда Эш-роллера участвовала в бою всего третий раз, а между собой эта пара родителей-ребенок собиралась сразиться впервые. Рейкер в своей инвалидной коляске улыбнулась из-под широких полей шляпы и, качнув длинными волосами цвета неба, ответила «Только через сто лет, Эш!» После чего вытянула вперед правую руку ладонью вверх и сделала жест «Приди и возьми!» Поманила к себе пальцами «Я иду!» Заорал в ответ Эш, потом спрыгнул и встал правой ногой на руль, а левой на задний край сиденья. Это была оригинальная техника управления мотоциклом на наподобие доски для серфинга, которой Эш Ройлер лично дал название «Вэтвин Кулак». Рейкер, даже увидев этот прием, не выказала признаков паники, но Харуюки вновь заскрипел зубами. Теперь Рейкер была в еще более тяжелом положении. Поскольку она встать с коляски не могла, ее руки не дотягивались до эш-роллера, а атака голыми руками на мотоцикл приведет лишь к тому, что сама Рейкер получит урон. «Учитель! Гига спасибо за все, что было!» Подошвой он выкрутил полный газ, и мотоцикл, выплюнув язык пламени из глушителя, пошел в последний и решительный разгон. В тот миг, когда громадная серая передняя шина была уже готова врезаться в инвалидную коляску, левая рука Рейкер нежно, но немыслимо быстро прошлась по серебряному колесу. Высекая искры из земли, коляска резво покатила спиной вперед. «Невозможно! Так от него не уйти!» Харуюки мысленно крикнул эти слова, обращаясь к Скайрейкер, которая была и его наставницей. Хотя коляска, передвигаемая лишь при помощи рук, обладала невероятной скоростью за счет сверхмалого веса, длится долго этот рывок не мог. Вот сейчас мотоцикл ее нагонит и отправит в полет. Харуюки, забыв дышать, ждал, когда это произойдет. И тут полнейшей непринужденностью Skyraker потянулась вперед, едва-едва избежав контакта с передним колесом мотоцикла. Притронулась левой рукой к рулю мотоцикла и легонько нажала на тормоз. Хотя выглядело это как нечто простое и будничное, Хоруюки оценил чудовищную силу, вложенную в нажим. От диска переднего колеса мотоцикла посыпалось дикое количество искр. Что произойдет с мотоциклом, у которого зажат один лишь передний тормоз, да еще с такой силой? Эээ! Ещё до того, как Эш-роллер успел заорать, американский мотоцикл резко встал на дыбы, упираясь в землю передним колесом. После чего, крутясь, полетел по воздуху и вмазался в стену здания. Похоже, сила удара превзошла прочность усиленного вооружения, и мотоцикл взорвался, раскидав во все стороны шикарные языки пламени. Однако сам эшроллер, благодаря тому, что стоял на сиденье, взлетел вверх и взрывом его не задело. НОУ! No! С этим воплем он достиг верхней точки траектории. На мгновение застыл и полетел вниз. А прямо под ним была Скайрейкер, снова направляющая свою коляску вперёд. 200 лет. С улыбкой поправилась она и выбросила вверх левую ладонь с такой силой, что аж воздух вспыхнул. Удар пришёлся точнёхонько в середину спины тёмной кожаной куртки эш-роллера, и волна от него докатилась даже до того места, где висел Харуюки. А это было довольно далеко. Критический удар в середину туловища в сочетании с уроном от падения вышибли хитпоинты эш-роллера начисто. «Чего и ждать от учителя!» Прости меня, Терра Нассинг! Нассинг. Английский. что Можно лишь догадываться, что имел в виду Эш. Возможно, себя. Точнее, свой уровень подготовки. Оставив эти загадочные слова, черепоголовый мотоциклист рассыпался на полигоны. Харуюки и Буш Утан, глядя, как Скайрейкер отряхивает руки, одновременно пробормотали. Вот это сила! «Слишком крутая!» Потом они переглянулись. Поскольку Рейкер великолепным образом отбила атаку Эша и защитила базу, игра в потягушке потеряла всякий смысл. Не произнося больше ни слова, Харуюки вдруг заставил крылья заработать в полную силу, поглощая всю шкалу спецатаки. От мощного рывка руки у Тана заскрипели. «Бесполезняк! Жгите мои бицццы!» Утан отчаянно напряг мышцы обеих рук и левой, держащейся за ограждение на крыше, и правой, сжимающей лодыжку Харуюки, и попытался чисто за счет силы притянуть его к себе. Как вдруг Харуюки изменил направление тяговой силы крыльев на 180 градусов и принял позу для пикирования. В результате, естественно, Утан потянул Сильверкроу на себя. «Стой, стой, погоди!» Его голос прерывался грохотом мощного удара с пикирования После чего оба противника полетели на землю Судя по тому, что Утан от шока выпустил лодыжку Харуюки Ему предстояло еще многому научиться Прежде чем лезть с ним в ближний бой Все его хитпоинты разом испарились И Утан покинул арену, как и его старший брат Оставив на прощание слова «Я... я тебе завтра отплачу!» «Завтра?» У Харуюки на этот счет почему-то возникло нехорошее предчувствие, но пока что он задвинул его куда подальше и поспешил на помощь Такому.